Глава сорок пятая. Якуб. Я быстро попрощался с братом и полетел к Мии, которая выглядела немного растерянной и без конца терла глаза. «Но как?» — спросил я, сгорая от нетерпения, остановившись рядом с ней. «Беременна?» Она быстро-быстро закивала, вытирая слезы, без конца текущие по лицу, и сунула мне в кулак палочку какую-то. «Вот, он положительный. Вернее, все они положительные». Я покосился на палочку с двумя красными полосками. Вот, значит, как это выглядит, сказал как можно сдержаннее. Ты рад? Задержав дыхание, поинтересовалась Мия. Я охренеть, как сильно рад, ответил я, осторожно обнял Мию и едва сдерживая, чтобы не наброситься на неё с поцелуями посреди торгового центра. Однако через секунд доплинул на правила приличия, поднял её в воздух и закружил целуя. Я, купи, купи, я сейчас упаду. У меня голова кружится от любви. Я успел заглянуть в её увлажнившиеся глаза и вдруг увидел в них целый калейдоскоп. Даже показалось, что это я её кружу, а она моим сердцем ловко жонглирует, и мы оба летим, сливаемся неразрывно. Люби меня крепче. Люблю И я ее безумно, а от мысли, что у нас будет малыш, радостью рвет все преграды, и сердце готовится лопнуть от счастья. После посещения торгового центра, имея на руках все доказательства беременности Мии, я сразу же напомнил ей. «Увольняйся». «Может быть, хоть немножко, хоть капельку, самую малость». Мия сделала умаляющие глазки и посмотрела на меня. Я едва не дрогнул. Просила бы она в этот момент о чём-то другом, разрешил несомненно. Но сейчас речь шла о жизни и здоровье нашего малыша, а работу Мие нельзя назвать спокойной. Чёрт подери, по моему мнению, женщина при своём мужчине вообще работать не должна, а в беременность тем более. Поэтому твёрдо ответил: "Нет. Сама знаешь, это не просто прихоть, а необходимость. Так будет правильно, так нужно, Мия". "Хорошо", закивала она. «Но чем же я буду заниматься? Просто понимаешь, последний год я жила в адском напряжении. Буквально каждую минуту я была занята чем-то, крутилась, как белка в колесе, и просто так оказаться без работы мне очень непривычно». «У тебя будет работа», — заверил я. «Но приятная и не обременительная. К тому же ты глубоко ошибаешься, будто думаешь, что тебе нечем заняться». «А чем же?» «Чем?» «Да, чем». Уборка, готовка само собой. Кстати, я даже не знаю, что ты любишь есть. И не суетись, успокоил её. Всё придётся временем. На вопрос, чем тебе заняться, накидываю тебе два варианта, которые, клянусь, отнимут у тебя немало времени. А, свадьба, Б, детские комнаты. У меня несколько комнат пустуют. Надо понять, какую из них первой стоит превратить в детскую, придумать дизайн. Решить, где во дворе устроить детскую площадку, дел по горло. Подвёл итог. "Пожалуй, ты прав, дел хватает", прошептала Мия. Поэтому она больше не стала спорить, поехала в офис, написала заявление по собственному желанию и простилась с трудовой деятельностью. Загрустила немного. "Невольно я немного напрягся, заметив, какой она стала задумчивой. Вдруг дело во мне?" Вдруг она не хотела детей так быстро, а я не просто хочу, но жажду семью, детей, всю эту радостную кутерьму. Едва узнал, что Мия беременна, как ощутил небывалый душевный подъём, испытал желание и почувствовал в себе силы, способные горы свернуть. Мне это уже надо, просто необходимо, а сесть и остепениться. Тяга, возраст, если уж на то пошло, сколько можно скитаться? Когда рядом появилась Мия, моя жизнь преобразилась, и поняв, что она та самая, моя крепость, мой центр вселенной, я не стал теряться и ждать чего-то. Мне это жизненно необходимо связать с ней судьбу и укрепить основы, заложить фундамент, родить сына, ведь всё остальное у меня уже есть. Ты хочешь того же самого, задал вопрос. Только честно. Что? Мне удивилно захлопнуло от длинными чёрными ресницами и посмотрела мне прямо в глаза. "О чём ты спрашиваешь? Уточни. О твоём состоянии. Ты выглядишь грустной с того момента, как получила подтверждение о своей беременности. Хочешь повременить с детьми?" "Нет, нет, всё не так, Якуб. Я хочу этого не меньше тебя хочу. Грущу немного, да, но это светлая грусть, и больше просто мысли, можно даже сказать, Тревога небольшая из-за того, справлюсь ли я с ролью мамочки. Услышав её признание, я выдохнул с облегчением. Справишься, я буду рядом. Всегда, всегда, заверил её. А теперь давай не будем терять время зря. Хочу позвать близких друзей этим вечером. Кого позовёшь? Я их знаю. Игната ты точно знаешь. Помнишь же, я обещал ему шашлык. Пора бы исполнить своё обещание. И то меня в балаболы запишут, а я этого позволить никак не могу. Надеюсь, ты не против небольшой собеерушки. У Игната отличная семья, тебе понравится. А богиня? Так вообще мировая, ляпнул не подумав. Ну, пчёлка на пригласим мгновенно испросила с подозрением. Богиня? Ревность в голосе Мии была острой и ничем не прикрытой. Более того, девушка остановилась, скрестила руки под грудью. Богиня, значит? «Признайся, у тебя с ней было что-то?» Я закашлялся, подавившись собственным вдохом. «С кем? С Ариной? С женой Игната? Нет. Но почему ты ее богиней называешь?» «Потому что она роскошная женщина», — честно ответил я. «Игнат от нее без ума, а я в свое время помогал этому дурню осознать свои чувства», — добавил я и вдруг рассмеялся до слез. «Что?» Тебе смешно, что такую глупость морозил и пытался скормить мне это как будто правду, нахмурилась пчёлка. Нет, пчёл, мне от другого смешно. Я над другом прикалывался, подтрунивал постоянно. Каюсь, я себя вёл иногда так, чтобы вызвать у него ревность, поиграть на чувствах собственника, но при этом не замечал сам, как попал в тот же капкан чувств, оказался влюблённым в тебя по уши и хех, не признавался в этом долгое время. Это правда? Это стопроцентная правда. Впрочем, вечером ты и сама всё увидишь. Софья ел Емию. Игнат свою жёнушку бережёт, как зенницу ока. У них близнецы, пацаны, и ещё одна девчонка на подходе. Уверена, ты полюбишь их семью. В итоге на небольшие посиделки народу собралось больше, чем планировалось изначально. Я пригласил ещё пару знакомых приятелей с работы. Мия, подумав немного, позвала на вечер тоже девушку с новой работы, риелтора, с которым общалась больше всех остальных. Та пришла с мужем и ребёнком. В целом компания набралась прилично. Вечер устроили во дворе под специальным навесом. Большая территория двора наполнилась запахами жареного мяса, свеженарезанной зелени, лёгкого дымка. В воздухе витал лёгкий шум разговоров и звонкий детский смех. У кого-то из парней с работы ребёнок совсем крошечный. То и дело начинал огукать. Каждый раз при таком звуке мое сердце начинало шалить, подпрыгивать нещадно и клинить. Я начинал представлять, что у нас с Мией будет малыш, и неожиданно сильно волновался. — Якуб, переверни мясо, — загрохотал над ухом голос Игната. Через миг на плечо легла его здоровенная ладонь. — Нормально все с мясом. — Ненормально. Вот-вот спалишь, — спокойно возразил Игнат. Не могу спокойно смотреть, как хорошее мясо горит. Ты задумчивый какой-то. Сгубишь всю еду. Подмигнуть тебя у шампуров. Руки прочь. Тут всё по рецепту. Я оттолкнул приятеля, внимательно присмотрелся к мясу, внутренне признавая, что появление Игната было как раз вовремя. Иначе бы точно крайний левый шампур подгорел. Там снизу жара была больше, чем везде. Ну вот, другое дело, выдохнул Игнат. А то я начал бояться, что не поем долгожданного и так давно обещанного мне шашлычка из нежного барашка. Что с тобой? поинтересовался Игнат. Сам на себя не похож, в облаках витаешь. Не балакуришь, не рассказываешь басни? Не та компания, чтобы байки похабные травить, возразил я. Повод для задумчивости тоже личный, так что будь другом, проследи, чтобы и там не начинали байки травить про похождения по бабам. Идёт Депон тебе на язык, я аж с оришкой и детворой. Если кто-то по хапшину начнёт нести, первым пострадает. Ну и я потом следом само собой усмехнулся. Арина за воспитанием пацанята бдит, как коршун. Мамочка заботливая и строгая, бля. Я аж дымлю, признался и начал искать взглядом свою жену, помрачнел через секунду. Опять рядом с ней хер какой-то ошивается. Сейчас я ему наваляю. Спокойно, ты же видишь, что он всего лишь стулья расставляет для детей. Вон, своего привёл. А стень, бля. Это чел с моей работы, администратор. Женат, толковый мужик. Да, рожий он посимпатичнее тебя будет, рассмеялся я. Но это не повод бить морды. Как бы тебе сказать, здесь все мужики хоть немного симпатичнее тебя. Да пошёл ты. Ты смотришь на всех волком, от того у тебя лицо кирпичом. Несимпатично, снова рассмеялся я. Расслабься, здесь угрозы для твоей жены нет. Ладно, отозвался Игнат с облегчением, когда понял, что его ревность безосновательна. Ладно. А что с тобой, дружище? Ничего, всё отлично. На мази. На мази? А СМИ, у тебя как? Вместо ответа я так широко заулыбался, чуть щёки не треснули. О, -о, -о, -о" протянул Игнат понимающе. Она беременна выпалил я, не утерпев. Вроде мы и договорились с Мией, что никому не будем рассказывать раньше времени, договорились. И сам я пообещал слово дал, что три пацани буду. Ну как-то так вышло, что не смог умолчать, ни перед Адамом, ни перед Игнатом. Чёрт, я был готов на весь мир кричать о том, как я счастлив. "Поздравляю!" Игнат стиснул меня так, что кости затрещали. "Поздравляю, дружище, ты этого заслужил, как никто другой". От всей души поздравляю только никому не говори прошептал я сдавленно ми я просила раньше времени не говорить пошёл этапцу и верий понимающе кивнул игнат дальше больше а что дальше не буду портить тебе сюрприз ухмыльнулся друг но беременность та ещё пора главное чтобы всё между вами с мией было нормально чтобы ребёнок твой появился на свет здоровым а со всем остальным уверен ты справишься И твоя женщина будет под надёжной защитой и заботой. Уверен? Ты больше 10 раз к ней под разным предлогом подходил за последние полчаса, трогал, касался, обнимал. Кстати, для всех, может быть, уже не такой страшный секрет, что она беременна. Как такое может быть? удивился я. Очень просто. Ты постоянно ладонью у её плоского животика греешь. Ну, рассмеялся Игнат. Тут всем станет ясно, что к чему, тем более Коллектив собрался ободный, семейный, люди хорошие, все понимают и рады за тебя. Мия Карине приревновала меня перед встречей, богиней назвал, а говорил Саmlin: "Я немного переживал после этого, как они будут между собой общаться. У пчёлки характер огненный". Но теперь вижу, что переживал зря, вроде нормально общаются. Видишь, как щебечут наши красотки? Я посмотрел в сторону Мии, которая о чём-то активно болтала с Ариной. Внезапно, как по команде, девушки посмотрели в нашу с Игнатом сторону и захихикали, начали перешёптываться, отвернулись, как две заговорщицы. Подружились, подтвердил Игнат. Косточки нам перемывают. Ох, бля. Держись, дружище. Если Мия с Ариной сдружилась, то обрела в её лице обширный фронт поддержки во всём, подчеркнул. В любом споре примет её сторону. Это же гремучая смесь. Если кто-то из нас с тобой накосячит, будет хана. Вторая своему мужику всё плешь за подругу проезд. Женская солидарность. "Пусть так", кивнул я. Просто приятно знать, что Мия встретила хорошего человека и нашла общий язык. Я за неё переживал, признаюсь. Как найдёт себя в новом коллективе, как будет общаться? Для нас компания привычная, а для неё новая. Она сама по себе жила последнее время в лишениях, даже не дружила толком ни с кем. «Поверь тебе, не о чем беспокоиться. Если и были у нее проблемы, то лишь временные, и из-за ситуации, в которой она оказалась благодаря бывшему. Но ты эти сложности устранил, и теперь по ней заметно, как она вдохнула жизнь полной грудью, расцвела. Она яркая и общительная, найдет друзей. Вернее, уже нашла». Ещё раз усмехнулся Игнат и покачал головой, глядя на наших женщин. Предложение сделал, перед фактом поставил. Но планируешь сегодня официально, перед всеми препасник колено. Я замер, поражённый проницательностью друга. Что? Откуда? Как ты? У тебя карман брюк торчится. -то ты к нему прикасаешься едва ли не чаще, чем к своей мий. Ясное дело, там кольцо. К кольцу расмеялся я. Забавный ты, Якоб, хмыкнул Игнат, проницательный и ясный взглядом, но от любви слепнешь. Даже за собой многое перестаёшь замечать. Если ты решил сказать, что я кретин влюблённый, прямо так и скажи. Вот ты и сам сказал, мне даже говорить не пришлось. Я чёрт об счастливчик. Сам себе завидую. Я за тебя рад. За разговором я дожарил мясо и попросил Игната помочь отнести большую порцию к столу, расставить так, чтобы всем было удобно. Кстати, где Адам? Не вижу твоего брательника, поинтересовался Игнат. О, протянул я. Адам. Адам зависает с одной девушкой. Сразу ясно, что у него там закрутилось не по-детски. Вот видишь, о чём я тебе говорю, рассмеялся Игнат ты за другими проницательный, а о себе ничего не видишь. Но, вопреки моим словам, едва мы подошли к собравшимся, пригласили их к столу, как обнаружили моего старшего брата. Адам неторопливой походкой приближался к столу и нёс для себя дополнительный стул. Адам? удивился я. Здорово, Якуб. Давай я тебе помогу. Брат поставил стул забрал у меня большое блюдо, начал помогать, как ни в чём не бывало, не придал своему появлению особого внимания. Но я-то знал, что он собирался погулять со своей Евой, уйти в отрыв вдвоём. "Но", спросил я его, когда мы отошли за порцией напитков. "Говори, что случилось?"